Берлингтон, штат Вермонт Зима пришла поздно, как и во все годы после окончания войны. Снег покрыл дома и окружающие башни, заморозил деревья и скрыл грязную ленту реки. Мирная картинка, из которой выпадает человек, идущий рядом со мной. Он настаивает, чтобы я называл его отморозком. Потому что... Меня все так называют, и вы тоже будете. Человек шагает твердо и целеустремленно. Трость, которую дала ему врач, а наша жена, служит только для того, чтобы тыкать ею в воздух. Честно говоря, я не удивился, когда на пост вице-президента выдвинули мою кандидатуру. Все знали, что появление коалиции партий неизбежно. Я был восходящей звездой. По крайней мере, пока не погубил себя. Так обо мне говорят, верно? Все эти трусы и лицемеры, которые скорее умрут, чем увидят, как настоящий человек, выражает свои чувства. Ну и что, если я не самый лучший в мире политик? Я говорил, что думал, и не боялся кричать во всеуслышание. Это одна из главных причин, отчего меня выбрали на роль второго пилота. Мы составили великолепную команду. Он – свет, я – жар. Разные партии, разные личности. И давайте не будем обманывать себя. Разный цвет кожи. Я знал, что в начале выбор пал не на меня. Знал, кого В тайне хотела выдвинуть моя партия. Но Америка была не готова зайти так далеко, как бы глупо и невежественно это не звучало. Сущий каменный век. Они скорее бы выбрали выпьющего радикала, чем еще одного из этих людей. Поэтому я не удивился своему выдвижению. Я удивился всему остальному. Вы имеете в виду выборы? Выборы? В Ганнолулу все еще был сумасшедший дом. Солдаты, конгрессмены, беженцы все метались в поисках пищик и крова или просто пытались выяснить, что, черт возьми, происходит. И это казалось раем по сравнению с материком. Скалистый рубеж еще только устанавливали. К западу от него лежала военная зона. Зачем напрягаться с выборами, если можно заставить Конгресс проголосовать за расширение полномочий в связи с чрезвычайным положением? Министр юстиции попробовал идти таким путем, когда был первым мэром Нью-Йорка, и ему это почти удалось. Я объяснил президенту, что у нас нет ни сил, ни ресурсов на что-либо, кроме борьбы за выживание. А он? Ну, скажем так, убедил меня в обратном. А вы можете уточнить? Мог бы, но не хочу перевирать его слова. Извилины уже не те, что раньше. Ну, попытайтесь. Вы проверите меня по книгам? Обещаю. Так, мы находились в его временном кабинете президентском люксе отеля. Он только что привел к присяге военно-воздушные силы. Его бывшего босса отпаивали успокоительным в соседнем люксе. Из окон был виден хаос на улицах, корабли, выстроившиеся в доках, самолеты, садящиеся каждые 30 секунд, наземные службы, выгоняющие из поля сразу после посадки, чтобы дать место новым. Я показывал на них, крича и размахивая руками со своим знаменитым пылом. «Нам нужно стабильное пространство и быстро!» – доказывал я. «Выборы – это чудесно! Только сейчас не время для декларации высоких идеалов!» Президент был спокоен. «Намного спокойнее меня!» – может, сказывалась военная выучка. Он проговорил. «Сейчас самое время для высоких идеалов, потому что кроме них у нас ничего нет!» Мы боремся не просто за физическое выживание, но за выживание цивилизации. У нас нет роскошных опор старого мира, нет общего наследия, нет тысячелетней истории. Есть лишь мечты и обещания, которые нас связывают. У нас есть только то, кем мы хотим быть. Понимаете, о чем он говорил? Наша страна существует, потому что люди в нее верят. А если она недостаточно сильна, чтобы защищать своих граждан от кризиса? Какое у нее будущее? Президент знал, что Америка ждала от Цезаря, но его приход означал конец Америки. Говорят, великие времена делают великих людей. Не верю. Я видел много слабости, много грязи людей, которые должны были подняться навстречу трудностям, но не могли или не хотели. Жадность, страх, глупость и ненависть. Я видел это все до войны. Я вижу это сейчас. Вашеф был великим человеком. Нам чертовски повезло, что он оказался с нами. Выборы задали тон всей его деятельности. Частенько предложения президента выглядели безумными на первый взгляд. Но, копнув глубже, мы находили несокрушимую логику. Взять хотя бы новые законы о наказаниях. Они меня просто убили. Сажать людей в колодки. Сечь на городских площадях. Что это? Старый Салем? Движение «Талибан» в Афганистане? Подобное кажется варварством, недостойным Америки, пока не подумаешь о других вариантах. Что нам делать с ворами и мародерами? Сажать в тюрьму? Кому это поможет? Кто позволит отвлекать трудоспособных граждан на то, чтобы кормить, одевать и сторожить других трудоспособных граждан? Более того, зачем удалять наказанного из общества, в котором он может послужить ценным средством устрашения? Да, есть страх боли, плетки, палки. Но он бледнеет перед публичным унижением. Люди боятся, что их преступления выставят на показ. Во времена, когда все стараются держаться вместе, помогать друг другу, работают, чтобы защищать и выручить ближнего, худшее наказание – провести нарушителя по площади с огромным плакатом на груди. «Я украл дрова у соседа». Стыд. Мощное оружие но только если остальные ведут себя правильно. Никто не избежит правосудия. Дав сенатору 50 плетей за то, что он наживался на войне, быстрее снизишь уровень преступности, нежели расставляя полицейских на каждом углу. Да, были бандитские группировки, но в них входили рецидивисты, которым раз за разом давали еще один шанс. Помню, министр юстиции предложил собрать их и высадить в зараженную зону, избавившись от потенциальной угрозы. Мы с президентом выступили против. Я возражал из этических соображений. Президент из практических. Речь шла все-таки об американской земле. Пусть зараженной, да, но ведь однажды ее освободят. Президент сказал, не хватало нам в будущем столкнуться с одним из бывших преступников, объявившим себя новым великим диктатором Дулута. Я тогда подумал, что он шутит, но позднее узнал, что именно так и происходило в других странах, когда изгнанные преступники создавали изолированные в некоторых случаях могучие королевства. Так мы увернулись от верной пули, незаконной группировки. Это всегда проблема. Политическая, социальная, даже экономическая. Но что делать с теми, кто просто отказывается хорошо обращаться с людьми? Вы все же применяли смертную казнь? Только в исключительных случаях. Пострекательство к мятежу, саботаж, политический сепаратизм. Зомби были не единственными врагами, по крайней мере в начале. Религиозный фундаментализм? Этого мы нахлебались. А какая страна нет? Многие верили, что мы вроде как препятствуем воле Божьей. Простите, мне надо проявлять больше чуткости, но ради Бога, неужели вы думаете, что создатель бесконечной вселенной позволил бы расстроить свои планы кучей национальных гвардейцев из Аризоны? Пренебрежительно машет рукой. Они получили гораздо больше внимания со стороны прессы, чем надо. И все из-за того сумасшедшего, который попытался убить президента. Однако очепенцы вскоре представляли опасность для себя самих. Все эти массовые самоубийства, милосердные убийства детей в Мэдфорде – кошмар. То же самое с «зелеными» – левый вариант фундаменталистов. Они считали, раз живые мертвецы пожирают животных и не трогают растения, значит на то воля святой богини, которая предпочла флору фауне. Зеленые доставили нам пару неприятных моментов, когда подмешивали гербицид в городское водоснабжение, прятали минные ловушки на деревьях, чтобы лесорубы не могли их использовать для военного производства. Такой эко-терроризм съедает журнальные полосы, но государственной безопасности все-таки не угрожает. Мятежники – другое дело, вооруженные, организованные, политические сепаратисты. Они представляли наибольшую угрозу, Единственное, кто по-настоящему беспокоил президента. Он не показывал виду, но прятал истинные чувства под величавым дипломатическим лоском. На публике он говорил о мятежниках как об еще одном вопросе, наравне с нормированием продуктов и ремонтом дорог с глазом на глаз, и их надо срочно и решительно устранить любым способом. Конечно, президент говорил только о тех, кто находился в западной зоне безопасности. Эти твердолобые ренегаты либо успели накопить недовольство военной политикой и правительства, либо давно уже лелеяли планы об отделении и просто использовали кризис в качестве удобного случая. Настоящие враги государства, существующие в пределах нашей страны, от которых клянется защищать Родину каждый и каждая во время присяги. Мы недолго думали, как им ответить. Но вот сепаратисты к востоку от скалистых гор, в какой-нибудь осажденной изолированной зоне, вот с ними уже сложнее. Ну, почему? Известная фраза. Мы не покинули Америку. Америка покинула нас. В этом есть доля правды. Мы бросили этих людей. Да, там оставили кучу добровольцев из спецназа, пытались организовать снабжение по морю и воздуху. Но с точки зрения морали людей действительно бросили. Я не мог их винить за то, что они решили идти своим путем. И никто не смог бы. Вот почему, когда мы начали возвращать утраченные территории, каждому сепаратистскому анклаву предоставили шанс мирной реинтеграции. Но вы не избежали насилия. Меня до сих пор мучают кошмары. Боливар и Блэк Я никогда не вижу реальных сцен насилия или последствий. И вижу только своего шефа, мощного, энергичного человека, который с каждым разом становился все слабее и болезненнее. Он столько пережил, завалив на себя непосильную ношу. Знаете, президент никогда не пытался выяснить, что стало с его родственниками на Ямайке. Никогда даже не спрашивал. Он так сосредоточился на судьбе нашего народа, так хотел сохранить мечту, которая создала это государство. Я не знаю, могут ли великие времена создавать великих людей, но убивать точно могут.